Глава двадцать вторая Возвращаемся мы уже далеко за полночь. Единственный выпитый бокал вина почему-то опьяняет настолько, что я не могу сосредоточиться и перестать смеяться. С Богданом легко и непринужденно. Он сыплет шутками весь вечер, ухаживает за мной в ресторане, а потом даже соглашается пойти на романтичную комедию. Домой мы возвращаемся пешком. Вроде бы вышли, хотели вызвать такси, Но как-то само получилось, что мы то здесь отвлеклись, то там заболтались и так и вернулись пешком. На цыпочках пробираюсь к своей комнате и осторожно распахиваю дверь. Ромка мирно посапывает с прикорнувшей рядом Верой Алексеевной. Видно, что она не собиралась оставаться здесь, так как была в одежде, но, видимо, просто не дождалась нас. «Кажется, стоит покупать квартиру побольше», Шепотом говорит Богдан, заглядывая через плечо. Прикладываю палец к губам и осторожно прикрываю дверь. Посплю сегодня на диване. «Одолжишь мне какое-нибудь одеяло или плед?» «Думаешь, я оставлю девушку на диване ютиться?» Оскорбленно восклицает в полголоса Вербицкий. «Почему это ютиться? Он же огромный!» «Чудесно! Значит, я там помещусь!» Говорит он, а сам подталкивает меня к своей спальне. «Эй, что ты делаешь? Сегодня ты спишь здесь!» Свежее постельное белье знаешь где? Я только возьму себе вещи на утро. Слушай, ну я так не могу. И так живу у тебя, еще и из спальни вытеснила. Хочешь, я лягу рядом? интересуется Богдан, с линцой вздергивая вверх бровь. Нет, выпаливаю я. Значит, не спорь. Я и не спорю больше. Ну а что мне остается? К тому же по телу разливается такая приятная усталость. что я только успеваю найти в той самой гардеробной одеяло для Богдана, а подушку жертвую из его же спальни. Едва успеваю раздеться и растянуться в кровати, как почти тут же засыпаю. Знакомый запах убаюкивает, и в голове вспыхивает запоздалая виноватая мысль, что Вербицкий сегодня не успеет даже толком выспаться из-за того, что мы задержались. Утром даже не слышу, когда уезжает Богдан. скакиваю с кровати только к девяти утра, и, быстро одевшись, тороплюсь на кухню. Наверняка Вера Алексеевна очень зла на меня за то, что ей пришлось так долго с Ромой сидеть. Мысленно ругаю себя за то, что не поставила вчера будильник, и вылетаю из комнаты. Вера Алексеевна поворачивает ко мне голову и весело машет рукой в знак приветствия. «Ой, извините, пожалуйста, совсем я заспалась», — говорю виновата. «Да ничего, я все понимаю, дело молодое», — улыбается она с хитрецой. Щеки покрываются пунцовой краской, когда понимаю, на что она намекает. Беспомощно оглядываюсь на двери спальни Богдана, из которой только что вышла, и торопливо бормочу. «Это не то, что вы подумали». «Конечно», — пожимает плечами женщина, соглашаясь, кажется, только для вида. «Ты не переживай, я покормила уже Ромочку. Позавтракай спокойно». Поспешно ретируюсь на кухню, скорее для того, чтобы не встречаться взглядом с мамой Вербицких, чем есть. Прикладываю ладони к щекам и громко выдыхаю. Боже, так стыдно, словно меня застали, когда я что-то плохое делаю. Выпиваю чашку кофе, чтобы немного взбодриться. Быстро принимаю душ и переодеваюсь. «Вера Алексеевна, а вы можете с Ромой еще пару часиков посидеть?» Просто я хотела сбегать в магазин, одежды какой-нибудь прикупить. Моя старая почти вся испорчена, и. Конечно, сходи, одобрительно кивает она. Я с удовольствием с Ромочкой посижу. Он чудесный ребенок. Может, и у меня скоро внуки появятся, а то сыновья что-то совсем не торопится. Сетует она, а сама на меня смотрит. Внимательно так мол, давай там, не подведи. Ладно. Запнувшись, киваю я и даже забываю поблагодарить Веру Алексеевну, так быстро улепётывая в прихожую. Ох, эти вербицкие меня с ума сведут. В магазине я пробыла недолго. Купила несколько подходящих вещей и пару легких платьев как раз на лето, расплатилась и вышла на залитую солнцем улицу. Прихватила в детском магазине по дороге еще для Ромы панамку и пару кепок, чтобы от солнца надевать, и бодро пошагала по тротуару. Банк, принадлежащий Вербицким, был как раз недалеко от места, где я находилась, и мне так захотелось туда заглянуть, что даже уговоры самой себя, что у Богдана сейчас наверняка дела не помогли, ноги сами собой понесли по знакомому адресу, и уже спустя десять минут я стояла в приемной. В этот раз секретарша встречала меня широкой, подобострастной улыбкой. Не знаю, запомнила ли она меня. или от Богдана, гоняй, получила, но вежливо поприветствовала. «Добрый день. Вы к Богдану Александровичу?» «К нему. К сожалению, он сегодня занят, и если вы не записаны, то принять он вас не сможет. Но я могу подобрать для вас подходящую дату. Вы скажите ему, пожалуйста, что Ника пришла». «Ника?» Она вопросительно уставилась на меня. «Понимаю, что она ждет от меня других инициалов, и пожимаю плечами». Просто Ника без отчества. Ну хорошо. Она нажимает кнопку селектора и говорит: Богдан Александрович, к вам э, Ника. Впусти. Проходите. А обращается ко мне девушка, а сама впивается в меня сканирующим взглядом. Мне так и хочется повернуться и показать язык, потому что та явно принимает меня за любовницу. Уж слишком у нее оценивающий и одновременно изумленный взгляд. Да уж, стой, красотка, ликая, я точно не сравнюсь. Слишком уж обычная, не страшная, а именно обычная. Хотя надо попробовать накраситься, как она, и упаковаться в какое-нибудь модное облегающее платье. Вхожу в уже знакомый кабинет и плотно прикрываю за собой дверь. Занят? Спрашиваю виновато морщу нос, и Вербицкий улыбается в ответ. Как раз таки сейчас есть свободная минута, а заодно и кое-какие новости. «Новости?» – переспрашиваю. «По поводу Ромки?» Он кивает и делает приглашающий жест, чтобы я садилась. Тут же плюхаюсь в одно из ближайших кресел, стоящих вдоль длинного стола, и выжидающе смотрю на Богдана. «Ты нашел его маму?» «И да, и нет», – уклончиво отвечает Богдан и хмуро потирает подбородок. Сегодня он не успел побриться, но легкая щетина ему даже идет. «Это правда моя тёзка?» «Ну, почти». То есть как? Та женщина сменила фамилию на фамилию своего отца. Незадолго до... до рождения Ромы. Богдан, нахмурившись, вертел ручку между пальцами. Не вышла замуж, а просто сменила. Да? Ничего себе. Удивленно хмыкаю я. А зачем? Кто знает. Пожимает плечами Вербицкий. Вот только... Что? У Богдана такое серьезное и сосредоточенное лицо... что с каждой секундой в душе нарастает тревога. «Что такое?» – тороплю я, стараясь удержать дрожь в руках от наступающего мандража. По бумагам она умерла. Пару месяцев назад. «То есть как?» – едва сумела выдавить я, в шоке глядя на него. Но вот так. Спец, что этим делом занимался, нашел свидетельство о смерти на те данные, что были в Ромкином свидетельстве о рождении», – пожимает плечами Вербицкий. «Но этого не может быть!» Ведь она же ребенка мне принесла, и записка от нее есть. Теряюсь окончательно. В том-то и дело. И мы ведь не можем точно сказать, что эта записка написана той женщиной. От проникцательного взгляда Богдана по коже бегут мурашки. Ника, ты точно уверена, что все было именно так, как ты рассказывала? Что тебе действительно принесли ромку под дверь? Естественно. Ты что, считаешь, что я сумасшедшая? Возмущаюсь я. Я знаю, что ты очень... Справедливая девушка. Никогда не оставишь кого-то в беде и всегда придешь на помощь. Может, дело в этом? К чему ты клонишь? Может, ты просто увидела ребенка, пожалела его и выдумала эту историю? Ты считаешь, что я украла ребенка и пришла к вам? Вскакиваю с места. Ты с ума сошел? Зачем мне это делать? Богдан успокаивающе поднимает ладони вверх. Тише, не костынь! Я не крала Ромку. и не врала ни в чем, все так, как я и рассказывала. Прожигаю его горящим от гнева взглядом. Вербицкий поднимается со своего места и за пару шагов сокращает расстояние между нами. Я отступаю на шаг, глядя на него из-под лобья, но он тут же ловит меня за руку и прижимает к себе. «Ладно, ладно, успокойся, я погорячился», — говорит он в макушку. Я зажмуриваюсь, утыкаюсь носом в пахнущий пряным одеколоном пиджак, Борясь с желанием остаться в его объятиях и оттолкнуть. Прости, мы разберемся во всем. Завтра же я отправлю по адресу, где жила та Вероника, человека, которого нанял. Она живет где-то поблизости? Отстраняюсь, я, вглядываясь в его глаза. километрах в трехстах отсюда, примерно. Дай мне ее адрес, я съезжу сама. Ника это плохая идея. Качает головой Вербицкий и неодобрительно хмурится. богдан это и в моих интересах тоже разобраться во всем тем более когда ты меня непонятно в чем обвиняешь я не обвиняю просто все слишком запутано и странно выглядит я съезжу туда сама твердо отрезаю я ника я не могу тебя одну отпустить боишься что сбегу интересуюсь гордо скидывая подбородок боже ник ну что за бред просто не хочу втягивать тебя в это я уже втянут С самого начала. Пока твоя мама здесь, она посидит с Ромкой. Я вернусь уже к вечеру. Ника, пойми, я не могу отлучиться прямо сейчас. Я ее отвезу. Мы синхронно поворачиваем головы в сторону говорившего. В дверях, прислонившись к косяку и сложив руки на груди, стоит Артем. Чувствую, как Богдан непроизвольно сильнее сжимает руки на моих плечах при взгляде на брата, и его брови недовольно сходятся на переносице. У тебя тоже работа, если ты не забыл. Холодно отрезает он. «Никаких важных переговоров на сегодня у меня не назначено, а на остаток дня я беру отгул за свой счет. «С чего, это? «По состоянию здоровья». «Плохо себя чувствую, братец», — пожимает он плечом. Взгляды братья скрещиваются, и я кожей ощущаю, как в кабинете начинает сгущаться воздух от нарастающего напряжения. Богдан кривит губы в усмешке и только хочет ответить колкостью, как я прерываю обоих хватит ребята прекратите чем быстрее мы разберемся во всем тем лучше богдан пожалуйста дай адрес он молчит некоторое время не сводя с меня взгляда уверен я же буду не одна под присмотром киваю я в сторону артема вербицкие снова переглядываются но в конце концов богдан сдается ладно цедит он с явным неудовольствием скину артему адрес сообщением «Береги себя». Я киваю. Хоть ему это и не нравится, но все же он нашел в себе силы и переступил через себя. И я безумно благодарна за это. «Веди себя хорошо, братец». Копируя саркастичную интонацию Артема, говорит Богдан, многозначительно глядя на него. «Не обещаю». На губах младшего Вербицкого расцветает ехидная ухмылка. «Девушки любят плохих парней, знаешь ли. Мальчики». Восклицаю я сердито, не давая вступить в очередную перепалку. На ходу вешаю сумку на плечо и прохожу между ними. «Перестаньте ругаться. Давайте делом займемся уже». «Голову оторву», — говорит тихо Богдан Артём, и в его голосе слышится явная угроза. Что отвечает ему Артем, я уже не слышу, потому что выхожу в приемную. Да и волнует меня сейчас совсем не это. Новости уж слишком безрадостные».